Глава одиннадцатая. Рита. На стоянке Герман неожиданно наклоняется ко мне очень близко. Близко настолько, что меня окутывает запах его парфюма, перемешанный с терпким мужским запахом. Его фирменная трехдневная щетина касается моего лица. Такие странные и смешанные чувства вызывает эта близость. Кажется, стоит скинуть голову, как встретятся не только наши глаза, но и наши губы. Черт, какие сумасшедшие мысли! Как-то это получается неосознанно машинально. В таком случае лучше уж ответить на звонки Баринова, которые я отчаянно игнорирую, ухмыляюсь я. Неожиданно Кромов разворачивает меня от Лексуса к дорогому внедорожнику, расположившемуся по соседству. «Марго, прошу», — небрежно бросает он. Ошеломленно я смотрю на темно-синий Реншровер, ценой в 10 миллионов. Какого черта он собрался шокировать наш скромный город? За рулем внедорожника устраивается Герман, давая себе пару секунд передышки. Он заводит мотор и давит педаль газа. Я все же решаюсь взглянуть на него из-под лобья. Слава богу, секундная слабость прошла. Я уже могу смотреть на него, воспринимать ровно и спокойно. Почему он вызывает у меня такие неоднозначные эмоции? От такого типа надо держаться подальше. Но как это возможно, если мы вынуждены быть вместе? Между нами всегда накалена обстановка. Воздух словно наэлектризован. Неосторожное слово или поступок, и тут же летят искры во все стороны. Целый день разъезжаем по городу, встречаясь с бывшими компаньонами и конкурентами Полонского. Методично отрабатываем различные версии, раз за разом исключая одну за другой. Какой-то день сурка. Уныло подвожу я черту. В тишину вспугнул писк прибывшей эсэмэски. Ритуля, ждем сегодня в девятнадцать ноль-ноль. Мама». «Приеду», — отправляю сообщение. «Герман, вечером я к родителям». Чеканю я. «Отлично, наконец-то познакомимся». С готовностью отзывается он. «Ты не понял. Я еду одна. Холодно произношу я». Не удивлюсь, если он испортит семейный ужин. Его нельзя знакомить с родителями, ни в коем случае. Зная его и свою мамочку, это просто исключено. «Ты уж определись, дорогая. В прошлый раз ты говорила, что я приглашён. Что изменилось с тех пор?» Он слегка поворачивает голову в мою сторону, прищуривается, пристально сканирует мое лицо. «Ничего не изменилось. Хмуро бубню я. Замечательно, значит, я еду. Твои родители практически мои новые родственники». Мне ведь не показалось, он ухмыльнулся или показалось. «Неважно. Я не хочу знакомить Кромова с родителями». Но я не знаю, как его остановить. В прихожей встречает мило улыбаясь, мама. За ней маячит, словно тень, силуэт папы. Едва успеваем шагнуть в квартиру, как начинаются удивительные метаморфозы. Мама не сводит глаз с Германа, даже для приличия не пытаясь скрыть своего восхищения им. За прошедшие дни, успев порядком изучить своего напарника, я знаю уже, какое шоу у нас всех ждет впереди. Но, оказывается, я не могла предвосхитить его масштабов. Громов, улавливающий женские флюиды на каком-то ведомом только ему одному генном уровне, преобразился прямо на глазах. Выглядело это нелепо и смешно. Он казался павлином, за которым раскрашенным в яркие цвета пестрым шлейфом тянулся длинный хвост. Однако так казалось, похоже, только мне одной. Других ничего не смущало. Я сколько угодно могла стрелять в маму глазками, подавая отчаянные сигналы, что это не то, что ей кажется. Она не обращала на меня никакого внимания. Словно меня здесь нет совсем. А наш мачо превзошел сам себя. Сияющие глаза, чарующая улыбка, легкий наклон головы. О боже, какая харизма и галантность. Мама целиком поглощена гостем. Странно, что она его еще просто не съела. Папа молча стоит в сторонке. Но удивительное дело, он не просто притихший, а прямо зашуганный какой-то. Похоже, мама его обработала по полной. И вряд ли сейчас он мой союзник. Я глубоко вдыхаю воздух и делаю попытку прекратить этот сюр. Прошу любить и жаловать. Горячо любимый братец Герман Громов. Прибыл аж из самой Америки. Оказал нам честь. С насмешкой произношу я. Что я вижу? Никто не разделяет со мной моего порыва. Доченька. По-прежнему мило улыбаясь, произносит мама. «Ну зачем ломать комедию? Мы просто соскучились. Хотели тебя видеть и знать, что у тебя все хорошо». «Мамуля, у меня все отлично. Можно я пойду в ванную, помою руки и прочее?» Бормочу я себе под нос. «Ну конечно, милая, зачем ты спрашиваешь?» Произносит мама мне в спину. Подмигнув папе, который в отличие от мамы хотя бы удостоил меня взглядом, я гордо ухожу. «Ох уж это мамина привычка!» В каждом более-менее, на ее взгляд, достойном молодом человеке видеть потенциального жениха своей непутевой дочери, особенно после сорванной свадьбы. Это бесит до чертиков. Обреченно выдыхаю и топаю в ванную. Включив по привычке воду, обсуждаю по телефону со своим старым знакомым по прозвищу Валет охрану Курбатовой Ольги.